Денек у Елены Анатольевны выдался препоганый. С открытием очередного клуба просто с ума сойти можно. Казалось бы, не первый день она в этом бизнесе. Все подходы должны быть изведаны, все дорожки протырены. Но то ли бюрократы борзеют, то ли персонал разболтался. И, несмотря на финансовый кризис, цены только растут. Система очистки воды в бассейне подорожала в сравнении с прошлым годом чуть не вдвое. И Елена попыталась попросить скидку. В ответ ей лишь ухмыльнулись. «Не можете платить? Дезинфицируйте хлоркой». Инструкторы тоже обнаглели. Потрясают какими-то сомнительными сертификатами и требуют несуразной зарплаты. Будто она не знает, как большая часть этих бумажек делается. Съездил Вася Пупкин отдохнуть на Гоа, позанимался с аниматорами йога, и оп готов документ, что товарищ имеет право преподавать в группах начального уровня, да еще и до конца года обязательно нужно фирму перерегистрировать. Закон новый, видите ли, вышел. О внесении изменений в Гражданский кодекс. Был учредительный договор, теперь вместо него устав компании, а долевое участие нужно оформлять отдельным документом. Обычная бумажная волокита. И бухгалтеры, конечно, все бумаги подготовят, но положено, чтобы в налоговую явился учредитель лично и томился там в несусветных очередях, потому что перерегистрирует ООО, единственная инспекция на всю Москву. Специально, что ли, это придумали, чтобы бизнесменов к народу приблизить? В общем, мало того, что сегодня день тяжелый, завтра еще хуже может получиться. Значит, нужно запастись силами. Потому Елена домой решила не торопиться. Понятно, конечно, что надо бы проконтролировать. Первый день няня новая, и Лиза после недавнего убийства в особняке ведет себя не всегда адекватно, но только она сама ведь тоже человек и нуждается хотя бы... В минимальном релаксе. Тем более, что индустрию отдыха выстроила своими руками. И вот она, совсем под боком. Лена спустилась на рецепшн. Лучезарно улыбнулась дежурной администраторше. Быстро просмотрела расписание тренировок. Отлично. Наташка, лучший в столице тренер по пилатесу, как раз сейчас заканчивает занятие в группе. Значит, для начала... Припашем ее на индивидуальную, разумеется, тренировку. Растянем мышцы, расслабим спину, а потом можно и немного силовой себе позволить. А дальше на полчасика в бассейн. Народу, правда, в это время будет многовато, зато для имиджа полезно плескаться на одной дорожке с клиентами. Ну, а в девять отправимся к косметологу, а вось на это время кто и не записаны ни Даша Жукова, ни Ксюша Собчак, а всех остальных можно и передвинуть. В итоге дома Елена оказалась только в начале двенадцатого, умиротворенная, расслабленная, похорошевшая. Лиза, конечно, давно уже спит, но она обязательно зайдет в ее комнату, поцелует». А что муж, скорее всего, тоже в объятиях Морфея, это еще лучше. Макар, он в последние недели нервный, все с кем-то судится, воюет, по крайней мере, адвокат все время при нем. И ничего супруга не радует, даже старое доброе средство горячий секс интересовать перестало. То ли устал, постарел, а, может, и очередная девица из мира Саун в душу запала. Впрочем, Лена по этому поводу не заморачивалась. Ее саму, макар и в молодости, интересовал не шибко. А сейчас о влечении или, пуще того, о любви говорить и вовсе смешно. Есть муж. Пусть себе существует. В своем параллельном мире. А обеспечить себе качественный секс прекрасно можно и не привлекая супруга. Сначала она хотела прямо в свою спальню пойти. Там уж на Макара точно не нарвешься. Да и искушение не появится перехватить на сон грядущий, конфету другую. Но есть после вечерних гимнастических упражнений хотелось зверски. И Кривцова решила все же завернуть в кухню. Никаких углеводов с жирами она себе, разумеется, не позволит, а вот яблоко или стебелек сельдерея будет в самый раз. Только бы на столе свежеиспеченного торта не оказалось. Их повариха по кондитерским изделиям первая мастерица в Москве и колдует над своими шедеврами всегда почему-то вечерами, а потом оставляет тортик с жесточайшим искушением на столе до утра. Елена уже сколько раз просила прятать его в холодильник или хотя бы в шкаф, но повариху, когда-то на своем поле играет, переупрямить невозможно. И Изделию, видите ли, комнатная температура нужна и простор, иначе засохнет-осядет. А то, что даже в самом маленьком кусочке, не меньше 400 калорий, и вообще есть на ночь сладкое смерти подобно, Кулинарку не волнует, в самой сто килограммов весу и другим того же желает. Постоянно и Лизу кренгельками пичкает, и Макара соблазняет, крой на собственноручно выпеченном хлебе. Сегодня торта на столе, по счастью, не было. Но едва Елена извлекла из холодильника пресловутый сельдерей, а в придачу к нему бутылочку лимонного сока, дверь в кухню хлопнула. На пороге показался супруг. Глаза красные, взгляд колючий, на щеках неопрятной синевой пробивается щетина. Кривцова за долгие годы совместного бытия мужа изучила прекрасно. И сейчас безошибочно определила. Устал, разозлен и поддатый. Он хмуро глянул на нее, буркнул. Чего так поздно? Работа? пожала плечами Елена. Макар с сомнением уставился ей в лицо, размягченное сауной, разглаженное сеансом пластифицирующего массажа. Усмехнулся. — Болтай больше. Работа. — Вся сияешь. Опять, небось, со своим фигуристом миловалась? — Прекрати, Макар, — поморщилась Елена. — А то я и не знаю, что любовь у вас... «Совсем не на льду!» — осклабился муженек. Вот достал. Сам ради пиара и ленточки везде перерезает, и на ток-шоу ходит, самые глупейшие, только чтобы засветиться, а к ней претензии. Наверняка просто завидует. Шоу «Любовь на льду» ведь на Центральном канале идет каждую неделю в прайм-тайме, и пара Кривцова и Илюшин там далеко не... «В аутсайдерах. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не смешиваю секс и работу». Начала закипать Елена. «А шоу — это работа и ничего больше. Мне каждый эфир клиентов приносит больше, чем вся реклама и пиар за год». «Не понимаю тебя», — пожала плечами Елена. «Ты ведь, по-моему, даже гордился, когда меня в любовь на льду взяли». И насчет Илюшина говорил, что мне очень полезно, потому что тот спортсмен с огромной харизмой, а значит, и я на его фоне заиграю. Забыл, что ли? — Да я вот и смотрю, что ты совсем заигралась, — зловеще молвил супруг. — Ты ревнуешь, что ли? — улыбнулась Елена. — Нужна ты мне ревновать. «Развлекайся, как хочешь, меня это не волнует», — обидно усмехнулся Макар и без перехода продолжил. Лиза сегодня опять весь вечер проплакала. «С новой няней?» — не поладила, — нахмурилась Елена. «Да при чем тут няня?» — отмахнулся супруг. «Днем у них все нормально было». А вечером Лиза легла уже, как обычно, в половине десятого, а в десять вдруг проснулась и в слезы. И нянька с ней билась, и я, и Кася прибежала, все без толку, кричит, даже заикаться начала. — А что ж ты мне не позвонил? — упрекнула Елена. — А что бы ты сделала? — едко парировал муж. Успокоила ребенка в нежных материнских объятиях.